Когда лифт остановился, старому Джолиуну пришлось крепко ухватиться за сиденье, чтобы не дать ему ускользнуть. Но после супа и бокала шампанского он почувствовал себя гораздо лучше и начал испытывать удовольствие от недомогания, которое внесло столько заботливости в ее отношении к нему. «Хорошо бы вы были моей дочерью», — сказал он вдруг, и, видя, что глаза ей улыбаются, продолжал. Нельзя жить только прошлым в вашем возрасте. Еще успеете, когда доживете до моих лет. Красивые на вас платья. Люблю этот стиль. Я сама ошила. А, -а, -а, -а, а женщина, которая может шить себе красивые платья, еще не потеряла вкусок жизни. Живите, пока можно, сказал он, и выпийте вот это. Мне хочется, чтобы вы порозовели. «Нельзя портить себе жизнь, это не годится. Сегодня новая Маргарита. Будем надеяться, что она не толстая. А Мефистофель, что может быть ужаснее, чем толстяк в роли черт. Но в оперу они так и не попали, потому что после обеда у него опять закружилась голова, и Ренна стояла на том, что ему надо отдохнуть и рано лечь спать. Когда он расстался с ней у подъезда отеля, заплатив Кэбману, увозившему ее в Челси, он снова присел на минутку, чтобы с наслаждением вспомнить ее слова «Вы так добры ко мне, дядя Джолион. Ну а как же иначе?» Он с удовольствием остался бы в Лондоне еще на денек и сходил с ней в зоологический сад. Но два дня подряд в его обществе ей станет до смерти скучно. Нет, придется подождать до следующего воскресенья. Она обещала приехать. Они условится об уроках для Холли хотя бы на месяц. Все лучше, чем ничего. Маленькой мамзель-босс это не понравится. Ничего не поделаешь. Проглотит. И, прижимая к груди старый цилиндр, он направился к лифту. На следующее утро... Он поехал на вокзал в Атерлоу, борясь с желанием сказать «отвезите меня в Челси», но чувство меры одержало верх. Кроме того, его все еще пошатывало, и он опасался, как бы не повторилось вчерашнее, да еще вдали от дома. И Холли ждала его, и то, что он вез ей в саквояже. Впрочем, его детка не способна на корыстную любовь, просто у нее нежное сердечко. Потом с горьким стариковским цинизмом он на минуту усомнился. Некорыстная ли любовь заставляет Ирен терпеть его общество? Нет. Она тоже не такая. Ей скорее даже не достает понимания своей выгоды, никакого чувства собственности у бедняжки. Да он и не обмолвился о завещании, и не надо. Нечего забегать вперед.